Глава 31. После этих слов глаза отца Аркадия округлились, брови взлетели вверх, а рот приоткрылся. Он стоял так секунд тридцать, не меньше. а Затем рот всё же закрыл, брови нахмурил, покачал головой и, наконец, выдал. «Антон, ты хоть понимаешь, что просишь? Сложнее только мертвого к жизни вернуть». Антон криво усмехнулся, делая себе мысленную заметку, что вернуть доверие уже не на второй ступени снизу, а, пожалуй, на третьей ради тебя я проведу церемонию», — выдохнул священник. «И даже двадцатого числа. Но в три пополудни это нереально. Ты же видел, какой поток желающих в это время, где ты раньше был. Свободное время лишь в полночь, так что милости прошу». «Святой отец», — Антон постарался состроить жалостливый взгляд. «Понимаете, к нам на венчание прибудет государыня императрицы и я не могу перенести время из-за нее». В полночь государственных лиц на свадьбу не зовут. Эх, Тоша, Тоша, вечно ты во всякие неприятности влипаешь. Я так надеялся после десяти лет спокойной жизни, что ты поумнел и повзрослел. Но, по-видимому, я очень сильно ошибся. В три часа венчается дочь бургамиста. И если императрица от меня очень высоко и далеко, то от почтенного Микиты Игнатьевича я завишу, как и весь мой приход. Отец Аркадий не стал юлить и выдал все как есть. «А если придумать какую-нибудь причину сдвинуть их ритуал?» Сделал попытку Антон. «Вот придумай и сдвинь!» Усмехнулся настоятель. «Если уговоришь почтенное семейство, то три часа твои. И скажи спасибо, что я стою и слушаю твои бредовые идеи». Губы и непроизвольно растянулись в улыбке. «Спасибо, святой отец. Завтра к обеду я буду здесь с решением этого вопроса». И он, словно молодой мальчишка, поскакал к своей машине, насвистывая незатейливую мелодию. «Эх, молодость, молодость!» — покачал головой отец Аркадий, глядя ему вслед. «Что ж, Антон, всё в твоих руках. И в кого же ты так сильно влюбился, что даже готов бургомистра сместить?» Но Ягор уже его не слышал, он составлял план, с каким предложением придет завтра к городскому главе. В десять утра следующего дня Ягор уже стоял на крыльце богато украшенного дома. Он бы и раньше пришел, но это просто не позволяли приличия. Постучал молотком в двери и замер в ожидании. Двери отворились минут через пять. Колотить ногой, как в храме, ему не пришлось. Чопорный дворецкий смерил незваного гостя взглядом и сквозь зубы процедил. «Микита Игнатьевич просителей не принимает. Они заняты. А когда освободиться?» Антон решил взять нахрапом. «Двадцать первого числа, не раньше. У них дочка замуж выходит. Вы разве не слышали?» «Весь город говорит об этом». Дворецкий основательно охранял входную дверь, не давая посетителю даже носа сунуть. «Я как раз насчет свадьбы», — обрадовался детектив. «У меня уникальное предложение». «У нас уже все куплено», — отрезал слуга. «Нам ничего не надо». Он говорил с таким чувством собственного достоинства, словно это он выходит замуж, а не хозяйская дочь. «Я ничего не продаю», — попытался настаивать Ягор. И у меня действительно уникальное предложение. И если твои хозяева про него узнают, когда уже будет поздно, то по поколовки, верь мне, не погладят». Однако дворецкий был непробиваем. Антон уже стал соображать, каким образом его нейтрализовать и проникнуть внутрь. Благо, в арсенале детектива было много подходящих приемов. Но тут раздался звонкий девичий голосок. «Лука, о каком уникальном предложении твердит этот господин?» За спиной лакея показалась очень хорошенькая девичья личика, которая прямо светилась любопытством. «Я ему ответила, что у нас уже все куплено, и нам ничего не нужно Ворчливо ответил Лука и скорбно поджал губы. Только девица на него уже внимания не обращала. Она вздернула свои аккуратно выщипанные бровки, поправила шаль, свалившуюся с одного плечика, и уточнила. «И что же вы, милостливый государь, хотели нам предложить?» Ягор расправил плечи, слегка поклонился, приподняв цилиндр, и кашляну, прочищая горло. И насколько он сейчас сумеет заинтересовать дочку бургомистра, настолько и выгорит его дело. «О, я всего лишь хотел предложить вам уникальное время для венчания, которого не было и не будет ни у одной пары». Девушка его внимательно слушала, чуть склонив голову на бок. Он понял, что наживка заглочена, нужно всего лишь чуток поднажать. Но раз вы этого не желаетесь, то пойду к следующей паре, которая стоит в очереди за вами. Евлампия Микитишна. Дворецкий постарался остудить буйный нрав хозяйки, склонный к различным авантюрам. Не стоит вам слушать незнакомых мужчин. Но она уже загорелась. Тем более, что за ней следом выходила замуж ее заклятая подруга. Дочь главы торговой гильдии Ираида Петровна Бастыркина. Ягор это предварительно узнал и вытащил в качестве козырной карты. «Лука, погоди!» — одернула дворецкого хозяйка. «Если этот господин озвучит в твоем присутствии свое предложение, одна с тобой не убудет. Да и приличия нарушены не будут. Мы слушаем вас». «Простите», — покачал головой детектив. «Только информация моя секретная, и я не хотел бы озвучивать ее вот так на крыльце. Вдруг услышит кто-то неподходящий и заберет мое предложение себе». Вон, смотрите, не слуга ли Бастрыкиных идет в сторону рынка. Честно говоря, в столь раннее для богатого квартала время улица была пустынна. Но фамилия соперница сыграла свою роль. Евлампия недовольно сверкнула глазами, оттолкнула с удивительной силой для юной девушки дворецкого, загораживающего проход, и пригласила детектива в дом. Антон вошел в светлый холл и огляделся по сторонам. Привычка прошлых лет – заранее намечать пути отступления. Времена пошли другие. Сейчас он уже не бегал о тех, за кем поручили слежку клиенты. Агентство давно стало более респектабельным, я бы какие заказы он не брал. Однако привычка осталась. Дорого богато, ярко аляповатом. Такими терминами он мысленно описал то, что увидел вокруг себя. Только Евлампе этого богатства не замечала. Оно было дано ей привычным, и глаза не мозолило. Девушка пригласила детектива присесть в низкое кресло, велела дворецкому принести чаю, а сама устроилась напротив, буквально подпрыгивая от нетерпения. Антон смотрел на девушку молча, ожидая, когда ее терпение лопнет окончательно, и тогда он сумеет выгодно продать свое предложение. Наконец, дочь бургомистра не выдержала и, недовольно сморщив носик, уточнила. «А вы не могли бы представиться?» Если ваше предложение меня заинтересует, то я должна буду обсудить его с папенькой. Но не могу же я сказать, что его сделал неизвестный мне мужчина в сером сюртуке и цилиндре». «Да-да, естественно», — кивнул он. «Князь Антон Павлович Ягржемский, к вашим услугам». При этом он привстал и слегка поклонился. К данному моменту цилиндр был уже снят и уютно устроен на широком подлокотнике, поэтому его приподнимать он не стал. Предлагать убрать шляпу дворецкий отказался, все еще считая, что не хозяйской дочери долго с ним болтать. Только лампочка, так ее ласково звал батюшка, была девицей уже достаточно взрослой, чтобы не слушаться луку и вить веревки из отца. «Князь?» Ее глаза сверкнули любопытством. Титул был почти вершинной иерархической лестницы. Княжских родов водилось не так уж и много, а выше них была лишь императрица. Но для бургомистерской дочери Анна Константиновна по известным причинам интереса не представляла. «Скажите, князь, а вы сами женитесь или дочь замуж отдаете? «Сам». Он улыбнулся уголками губ и снова слегка поклонился. Блеск в глазах девицы немного поутих. Похоже, что она уже была готова променять одного жениха на другого. Но вышел небольшой конфуз. Жених оказался надежно занят. И потому сам долго и упорно уговаривал отца Арказия провести церемонию в самое удивительное и волшебное время. А когда он согласился, то неожиданно нашу церемонию выжелала посетить Его Величество Анна Константиновна. А у нее, как вы, надеюсь, знаете, очень жесткий режим дня и протокол. Поэтому приходится нам, простым смертным, подстраиваться под капризы сильных мира сего. «Анна Константиновна?» Глаза барышни снова блеснули интересом. «Вы с ней знакомы?» Антон не сомневался, что юная мадмуазель Сидорова-Коньякова уже посещала первый бал, на котором дебютанток сезона представляют императрицы. Только, похоже, интереса у Анны не вызвала и приближена к монаршему телу не была. «Не скажу, что очень близко, но все же знаком», — кивнул Ягор. «Моя будущая супруга приходится ей родственницей». «А вы меня с ней познакомите?» тут же ухватилась за слова гостья чужая невеста с кем удивился он а потом широко улыбнулся и добавил собственно говоря могу познакомить с любой кого бы вы ни имели в виду девица удовлетворенно улыбнулась а вот верный лука зря времени не терял Убедившись, что господа сидят на приличном расстоянии и безобразить не собираются, оставил вместо себя на посту Акулину, служанку, принесшую чай, а сам убежал доложить обстановку хозяину. И именно после слов о перспективе знакомства, Никита Игнатьевич, слегка запыхавшись, но сделав вид, что идет чинно и важно, вплыл в холл. «Чем могу быть обязан?» Он с любопытством посмотрел на гостя, чье лицо показалось ему знакомым. Это стало первой причиной, почему он не приказал дворецкому выставить его вон. Второй причиной стала лампочка, буквально заглядывавшая гостю в рот. Она и взялась разъяснять ситуацию. «Папенька, это князь Ягржемский!» — сообщила первым делом она. А он удовлетворенно хмыкнул, услышав фамилию одного из самых щедрых спонсоров и благотворителей. Антон брал за свои услуги дорого, но на помощь сирым и убогим не скупился. И он пообещал познакомить нас поближе с государыней-императрицей. Анну Константиновну Микита Игнатьевич боялся как огня. Он частенько бывал у нее на ковре, когда она после очередной поездки по городу выговаривала ему о плохих дорогах или убогих вывесках на лавках ремесленников. Поэтому вести свою дочь в ближний круг ее величества он не мог. «И с какой стати вы решили нас так осчастливить?» Он снова попытался обратиться к Ягру. Но дочь переполняли эмоции, и она затарахтела, словно швейная машина, которую он недавно ей купил. Лампочка решила шить для благотворительных ярмарок. Да только дальше желания и траты приличной суммы денег это дело не продвинулось. Выслушав все, что сообщила ему любимая Чада, он призадумался ненадолго, а затем вынес свой вердикт. Хорошо, но для начала вы пригласите нас на свою церемонию и посадите рядом с Анной Константиновной. Отлично, согласился Антон. Но на одну лавку не получится, по протоколу не положено. Мы не претендуем, кивнул хозяин дома. Познакомите лампочку после церемонии. Я обязательно что-нибудь придумаю. Пообещал Ягор, решив, что за три дня сможет изобрести повод и поручить это щепетильное дело будущему тестю. Давайте договор составим. Сидоров Коньяков был чиновником до мозга костей, поэтому бумаги и договора уважал. Тут же был вызван секретарь, который эти сумасшедшие дни столовался у начальника дома на случай, если появится какая-то срочная необходимость. Князь начал диктовать текст, а молодой человек быстро набирал его на макшете. И когда почти все было готово, поинтересовался без задней мысли. «А на какое время переносим церемонию?»